Глава четвёртая. Проклятый поворот. Утро выдалось зябким и уныло пасмурным. Я мысленно пожалел несчастных овец, которым в такой день предстояло купание в холодной воде с пестицидами. Хотя, кто знает, может, овцы не чувствуют холода так, как мы. Может быть, овцы вообще ничего не чувствуют. Осень на Хоккайдо подходила к концу. Набухшие пепельно-серые облака, казалось, вот-вот разразятся густым снегопадом. Из таких сентября я перемахнул сразу в хакайский ноябрь, и осень 1978 года была в моей жизни почти целиком упущена. Было начало осени и конец, а самой осени не было. Я встал в шесть часов и умылся. Затем сел у окна в пустом коридоре, ожидая завтрака, наблюдал, как течет река. За прошедшую ночь вода заметно спала, обнажив кое-где клочки суши. Река очистилась, И посветляло. На другом берегу раскинулись залитые водой рисовые поля, Бестолковый утренний ветер колыхал их пышную зелень волнами то в одну, то в другую сторону. По бетонному мосту к горам полз одинокий трактор. Как ни пытался ветер донести до меня его усердное тарахтения, я различал лишь какой-то слабый, немощный стрёкот. Три огромные вороны взлетели над золотыми кронами березовой рощи, описали круг в небе и приземлились на парапете набережной. Три вороны, сидевшие на парапете, казались актерами, изображавшими горстку сторонних наблюдателей в пьесе постановщика авангардиста. Очень скоро впрочем актерам надоело играть свои роли, одна за другой птицы вспорхнули с парапета и устремившись вверх по реке, быстро скрылись из виду. Ровно в восемь старенький джип овчара затормозил у ворот гостиницы. Машина была крытой Своими формами напоминала горку фанерных ящиков, а на ее радиаторе еще различалась полустертая эмблема сил самообороны. Старушку явно приобретали на распродаже списанного госимущества. "Ну и дела, доложу я вам", сказал мне овчар вместо приветствия. "Вчера вечером я решил на всякий случай позвонить туда, в горы, но а номер почему-то не отвечает. Мы с подругой забрались на заднее сиденье джипа. В машине слабо пахло бензином. А когда вы звонили туда в последний раз, поинтересовался я. Когда? Да, еще в прошлом месяце. Э точно, числа 20-го. с тех пор мы не общались больше ни, ни разу. Обычно он сам звонит, когда ему нужно то прикупить чего, целый список диктует, то еще чего нибудь И что, в трубке даже гудков не слышно. Ни длинных, ни коротких, тишина, как в могиле. Может, кабель где-нибудь оборвался? Когда снега много навалит, такое редко случается. Но сейчас-то снега еще нет, Овчар посмотрел в потолок джипа и обреченно покачал головой. ладно, поедем посмотрим. По-другому все равно ничего не выяснишь. Я молча кивнул. От запаха бензина в голове стоял странный туман. Машина миновала бетонный мост и стала подниматься в гору, той же дорогой, что я ехал вчера. Проезжая мимо муниципальной овчарни, мы втроем оглянулись на ворота с вывеской оттуда веяло безмолвием и пустотой. Я представил, как овцы стоят в своих загонах, уставившись голубыми глазами в эту безмолвную пустоту. Дезинфекцию после обеда займёшь? да, наверное. Вообще-то пишите то особо некуда, до снегопадов успею и ладно. А когда в этом году снег пойдёт? спросил я. не удивлюсь, если уже и со следующей недели начнётся, ответил овчар. Сказав так, он положил ладони на руль и долго кашлял, глядя на дорогу перед собой. «Ну, ну а ближе к ноябрю заснежит уже по серьезному Вы вообще представляете, что такое зима в горах? Не. Хм-м. Стоит снегу пойти, так уж валит, будто небо прорвало, и сутками напролет, и, и всякая жизнь останавливается. Только и хоронишься в доме, как черепаха в панцире, нос снаружи не высунуть. В общем, что говорить. Не для человека те места и жить там невозможно. Но вы тем не менее как-то живете. Ну, я овец люблю. Ну, овец хороший характер и человека они помнят в лицо. И вообще за овцами довольно Последить один год, и дальше уже все идет по кругу. Осенью у них и случка, потом зиму с ними до самой весны. Весной они ягнят рожают, ну, а летом пасутся. Ну, а там уже молодые барашки подрастают, и снова по очереди случку устраиваешь. Ну, и, и опять все сначала. Овцы в стаде каждый год обновляются, так что средний возраст у стада всегда один и тот же. И не «Только я все старею понемногу на но... а с годами, знаете, все хлопотнее выбираться из города. А зимой овцы чем занимаются? спросила подруга. Овчар не выпуская руля, обернулся и посмотрел на нее долгим взглядом, так словно впервые осознал факт ее присутствия у себя в машине. На дороге не было ни единого встречного автомобиля, и лицо его выглядело спокойным, разве что капельки холодного пота чуть поблескивали на висках. — Зиму овцы проводят в овчарне, ответил он, наконец, отвернувшись обратно к рулю. Им, наверное, там очень скучно, да? А вам в вашей жизни скучно? не знаю. Ну, вот и овцы также, кивнул овчар. — Над вопросами такими не задумываются. А если и задумываются, ответы все равно не знают. Живут свое сено, мочатся в загонах, ссорятся друг с дружкой по-по-полёгкому, да и гнят в утробе вынашивают. Так, глядишь, и проводит зиму. Подъем становился все круче. Внезапно дорога вильнула в одну сторону, потом так же резко в другую и выписала между сопками зигзаг наподобие латинской буквы «С». Луга за окном исчезли, и по обеим сторонам дороги непроглядными стенами потянулся лес. Лишь изредка в просветах между деревьями мелкали небольшие поляны. "Хм, когда снега побольше навалит, на машине в этих краях вообще не проехать", сообщил нам овчар. "Я уже не говорю о том, что ездить сюда некому, да и незачем». "А что, альпинистских баз или лыжных курортов здесь не бывает?" спросила подруга. Да "Ничего здесь нет". Ничего нет, потому и турист не едет, и, и городок постепенно хереет все больше. И до начала 70-х это был процветающий сельскохозяйственный центр, образцовый пример того, как возделывать землю в морозном климате. Но потом риса по всей стране стала производиться с таким излишком, что никто уже не хотел заниматься хозяйством в таком холодильнике. Ну и понятное дело, чему тут удивляться. А с лесными заводами что случилось? людей не хватает. Вот, вот и начали все переносить в, в другие места, и поудобней. Пара тройка заводиков еще работает, но это уже курам на смех. насмех. лес даже и в город не возят. сразу перегоняют до да, Сахигава или на Юре. поэтому за последнее время лучше стали только дороги, а город совсем захирел. Как ни крути, зимой отсюда могут выбраться разве что здоровенные грузовики с шипованным колёсами